Глава девятая. Так вот и оказались сторожки пилорамы трое. Что касается обстоятельств жизни Фунтика, то, как ни расспрашивали его Бероуз и Алексеев, какие предположения не выдвигали, тщетно. Он ничего не мог вспомнить о своем прошлом. Был он доброжелателен, предельно искренен, предупредителен в поступках. Когда ему хотелось смачно чихнуть или кашлянуть, он всегда сдавленным голосом спрашивал сначала разрешения у соседей. Портила его привычка каждый вечер, часам к десяти, напиваться до бессознательного состояния, в котором его и застали бюро с Алексеевым при встрече. Однако, как выяснилось далее, Фунтик обладал недюжинным педагогическим талантом. Обычный порядок дел в был следующий. Начнем с того, что сторожить пилораму от внешних врагов было не нужно. Мужики пилили лес круглосуточно, и забивали до полусмерти. Умирать отправляли в больницу всякого, кто посягал на их территорию. Таковых после пяти-шести случаев летального исхода среди населения не находилось. Да и тех, кто жил в Астафьево и не работал на пилораме, становилось все меньше. Женщины, старики, дети, а также сумасшедшие и доходящие от пьянства мужики и парни. Столрожить пилораму Нужно было от врагов внутренних. Обозленные от безденежья рабочие тащили поначалу домой все, что попадалось под руку. Воровали на пропой. Но эта тенденция была остановлена достаточно быстро. Ценные вещи можно было принести к Тугрику и обменять на спирт. Поначалу. Затем у последнего был разговор с Мерзой. После этого разговора Тугрик стал записывать, кто и с чем пришел. В его лексиконе появились слова, фамилия, имя, откуда. Первых из проворовавшихся постигла такая судьба. Среди бела дня у пилорамы остановилась иномарка, из которой вылез Мерза, и с ним крупные парни. Рабочих выстроили в шеренгу. Мерза громко назвал четыре фамилии. Мужики дружно сделали шаг вперед. Мерза спросил у водителя, сколько человек влезет в машину. Услышав ответ, ткнул пальцем во второго и четвертого. Джип уехал, и вместе с ним уехала память о двух сгинувших людях. Жена одного из них ходила в город, пыталась что-то там узнать, а когда вернулась, увидела пепелище вместо своего дома. Поплакала и пошла к Мерзе, устраиваться на пилораму. Это была первая там женщина-работница. Следовательно, и от врагов внутренних сторожить пилораму было не нужно, ну, если только чуть-чуть. Тогда от кого или от чего? Какого места боялись ее окаянные хозяева? Как хорошо, что это всего лишь несовершенный плод авторского воображения, и в жизни таких людей не бывает, ну или почти не бывает, или уж не все такие. Пожара. Принимая Алексеева и Бероуза на работу, Мерза сказал. «Так, женщина легкого поведения» пить пейте, но если проверю и найду, что все три спят, не проснетесь вообще. Бероуз попытался робко возразить. Так ведь мы почти не пьющие. Мерза пожал плечами. Ну так будете сильно пьющими, однозначно. Те про себя хмыкнули и не поверили. А педагогический талант Фунтика состоял в следующем. Он, кстати, обусловил порядок дел в сторожке. Обычно Алексеев и Бероус С утра находили себе занятия в том, что укоризненно наблюдали за фунтиком, а вернее, за последовательным в своей противоречивости развитием похмельного синдрома. Фунт просыпался явно раньше их и явно куда-то зачем-то бегал, потому что, проснувшись, они заставали его тело, окутанное перегаровым облаком, ощутимым почти до созерцательности. Тело постепенно просыпалось, мелко дрожало и обливалось холодным потом. Затем начинало суетиться, юлить, шнырять по пилораме, но всеми гонимое — сторожа были здесь на нижней ступени пилорамной иерархии. Оно, иногда побитое и буквально скулящее, возвращалось сторожку. — Не налили? — язвительно спрашивал Бироуз. Не а. Проходило где-то полчаса, фунтящего деликатного покашливания и почихивания. Затем раздавалась одна и та же фраза «Мужики, а мужики». Алексей вздыхал и полз в карман за мелочью почетным дням, берусь по нечетным. Сбегав куда-то, фунт преображался. Нет, он не становился омерзительно славоохотливым, не бил себя пяткой в грудь и не трепался о былых проступках, вознося их до подвига. С ним просто можно было нормально общаться. И вот как-то раз Алексеев, отправившись за молоком к бабке Нюре сбережений на молоко и оздоровления фунта пока хватало, задержался долей обычного. Он около двух часов наблюдал неповторимый закат на реке Свить, которая возле Астафьева вымывала из берегов разлапистые корявые корни берез и осин. В лучах заходящего солнца зрелище это было достойно кисти художника. Так вот, вернувшись в сторожку, Алексеев мог наблюдать следующую картину. На койке у дверей был в наличии временно мертвый фунтик в той же позе, в которой Алексеев увидел его в первый раз, а на следующий такой же Бероуз. Алексеев посмотрел на них, подумал о чем-то, что-то решил, да и пошел продавщице Тони. Одно нужно отметить — в запой Алексеев ушел грамотно. Чекушки, купленные в магазине на все оставшиеся у него деньги, шли строго по назначению, для профилактики отравления техническим спиртом, ну и для оказания первой медицинской помощи. Попросту, проснувшись в 5 утра, трое выпивали по 83,33 грамма водки, которые делили по булям, а потом уже вместе изыскивали средства для похода к Тугрику, за весьма и весьма сомнительного качества спиртом. И то, что для Алексеева и Бероуза было поначалу смешной, глупой и нелепой игрой, вытеснило вскоре все или почти все. Надо сказать, что Алексеев, чувствуя, что что-то в нем меняется и что-то с ним происходит, попытался даже вести дневник и даже попытался придать ему художественную форму.